вскоре позвонила рудольф беги лебедка за газетами как бы рекламу березовой рощи проплатили катька готова второй сценарий клепать правда обрадовалась валя я в своем весе и возрасте похожа на балалайку ад а что если вторую передачу сделать про молодежь и секты осторожно предложила валя чтобы хоть как-то пристроить к делу Вику. «Ведь это такая важная тема!» Повисла пауза. «Лебёдушка, ты меня поражаешь! На вид дура дурой, а коллективное бессознательное открываешь, как бутылку пива зубами!» восхитилась в своей манере ада. «Это как с названием передачи!» Начальство канала от него в бешеном кайфе. Как же ты его слету придумала? Валя хотела спросить, что такое коллективное бессознательное, но постеснялась, а только сказала: В мире существует 60 видов березы. Вопрос был риторический, перебила ада. Чеши покупать газеты! У метро продавались две самые желтые, самые читаемые газеты. В одной было написано, что на экраны выходит новая передача ⁇ Березовая роща ⁇ ведущая которой была сначала женой режиссера Лошадина, а потом артиста Лебедева. И что Лошадин сбежал от нее за границу. А Лебедев из-за нее спился. Несмотря на это, Передача будет о здоровье, потому что Валентина – врач и работает в поликлинике, назначая больным березовые веники и водку на березовых бруньках. Статья называлась «То березка, то рябина». Статья во второй газете называлась «Охота на зайцев». И была о том, что никому неизвестная колдунья и гадалка, сменившая пять мужей – Охмурила сперва Севу Зайчикова, а потом Славу Зайцева. И вместе они продвинули ее в телеведущие, тем более, что со Славой Зайцевым они из одного города, о чем подробно рассказано в первой передаче, на съемках которой корреспондентка присутствовала лично. Вале показалось, что ее треснули сзади огромным камнем и череп раскололся, как грецкий орех. «Спокуха! Мы подаем в суд и снимаем с них крупные бабки», — объявила Вика. «Нагнем их до плинтуса. Я видела в кино, как это делают». Мать, прочитав статьи, тихонько плакала в своей комнате. И слезы капали на кудрявую голову шарика, сочувственно положенную ей на колени. «Смолой вымазали, в перьях вывалили. Бабы в городке почитают, порадуются!» жаловалась она Шарику. Пальцы не слушались, когда Валя набирала по сотовому номеру Рудольф. «Что ты, лебедка, разоралась? Я насаждаю березовую рощу, как Екатерина II?» Насаждала в России картошку. удивилась та. Хочешь, пошлем им, как бы официальную писулю. Где, суки, подтверждение информации, что она жена Лошадина и любовница Зайцева? Они мелким шрифтом ответят. В прошлом материале допущена неточность. А мы им. Ваша пьяная курва утверждает, что наша ведущая врач и гадалка. Вы нарушаете закон о СМИ. Они в ответ мелким шрифтом. Представитель передачи «Березовая роща» утверждает, что мы козлы, а Лебедева — не врач и не гадалка. Короче, мировой пожар раздуем, и зритель уже будет писать по ноге, чтоб только увидеть, что за баба у лошадина Лебедева, Зайцева и Зайчикова. Ада! — Я не хочу сниматься, если все у вас так гадко! — обиделась Валя на то, что чуткая Рудольф не слышит, о чём она. — У меня мать плачет! — Выдохни, лебедка. Слава бывает только в одном пакете с говном. И говна в пакете всегда больше. Разок поплачет, а всю оставшуюся жизнь будет смеяться. Мне б твой цинизм. С годами наработаешь. Ты пришла на телек звездить миллионам, и не должна ныть из-за двух насекомых, пишущих статейки. Целую крепко, твоя репка. И бросила трубку. Заплаканная мать вошла в комнату и напомнила. А все потому, доча, что рот у нас проклятый. Но тут зазвонил городской телефон, и мать схватила трубку. Доброго здоровья! Да что вы, плачу, сижу. Позор хуже смерти. Про вас? Не читала. Десять человек своими руками в нефти утопили. Не в жизнь не поверю. Думаете, про нашу не поверят? Да поверят. «Люди злые!» «Ну, спасибо!» «Спасибо!» И передала Вале трубку. «Сам звонит!» «Говорит, бред сумасшедшего!» «Не святое писание!» «Откуда у тебя мой домашний телефон?» Спросила Валя от неожиданности, ведь давала ему только телефон Маргариты, а сама звонила по сотовому. «От верблюда!» Секретарша газеты принесла. «Понял, ласточка моя, что тебе нужна психотерапевтическая помощь. Спасибо». Слава заедет через полчаса. Снова поехали на дачу. На ту вторую, домашнюю. День был субботний. За забором активно носились машины и мелькали люди. Пришлось подъезжать вплотную к дому. Быстро прокрадываться внутрь, задергивать занавески и раскладывать диван в кабинете. Но теперь Вале было здесь уютно. «Не кисни», — попросил Горяев. «Ничего не случилось. Зачем они так пишут? Народ хочет читать именно такое. Покупает именно такие газеты». К тебе это не имеет ни малейшего отношения. Обескуражен, что ты появишься на экране. Мне это совсем не кстати. А мне кстати, обиделась Валя, не услышав сочувствия и поздравлений. Привыкай не обращать на прессу внимания. Нашу с чвс партию еще и не так кроют, а выборы на носу. Не пишут же, что вы на всех были женаты. Лучше бы такое писали. А то валят на нас все грехи коммуняк, хотя мы именно с коммуняками и боремся. А ты все понимаешь, что твой ЧВС говорит? У нас в городке дядька Дмитрий так разговаривал. Ему полмозга от пьянки парализовало. А этот страной управляет. У него есть перл. В харизме надо родиться. Так он в ней 300% родился. Опять скажешь, по всей России лучше нету? В политике как в спорте. Медаль дают тому, кто занял первое место. А не тому, у кого глаза красивей. Мало ли кто есть в стране. Но они не стали премьерами. Вон, Борис Николаевич, еле себя носит и говорит не лучше трубы, а только другого президента нет. И не дай бог, что с ним случится. Никто, кроме него, такую махину не удержит. Она же пока на соплях держится. — А ты б мог стать президентом? — по-детски спросила она, прижавшись к его плечу. Как говорит Аркаша Мурашов, для этого слишком от многого пришлось бы отказаться. Совершенно серьезно, ответил Горяев. И от меня? Не только от тебя, от всего себя. Президент ⁇ это функция, а не человек. Чтобы стать президентом, надо отказаться от себя человека в пользу себя функции. Не от принципов, а от желаний. Он провел пальцем по ее груди. Вот даже сейчас человек во мне хочет целовать твою грудь. А функция должна сидеть на пресс-конференции. Меня Свен разлюбил. Пожаловалась Валя. Спит с домработницей. Она уже вовсю вещички разложила. «Заведи нового. Всякой власти нужна оппозиция», — засмеялся Горяев. «Я ж как его увидел, в бассейн пошел. Десять килограммов сбросил, а ты не заметила». «А я тебя не вижу. Я тебя чувствую. Правда, что политики ходят к косметологам?» «Конечно. Уши прижать, мешки под глазами подшить, с задницы жир откачать. В тренажерный зал некогда, а выглядеть хочется». И тут в дверь домика позвонили. Сердце у Вали рухнуло в пятки, а Горяев стал торопливо одеваться. «Кто?» — свистящим шепотом произнесла Валя, — вместо того, чтобы последовать его примеру. «Не знаю», – пожал он плечами. «Я могу вылезти в окно», – трясясь от страха, предложила она, натягивая на себя плед. «Не волнуйся, все будет хорошо». Он поцеловал ее и вышел. Валя представила, как в комнату врывается его жена, застывает в дверях, потом открывает окно, выбрасывает туда валены вещи, после чего вышвыривает ее саму. Или бьет по лицу и называет соответствующими словами. Захотелось стать маленькой-маленькой, провалиться в трещину в паркетинах, а потом вынырнуть где-нибудь в лесу и бежать, бежать подальше. Виктор вернулся. Все в порядке. Успокойся. Ты вся дрожишь. Говори быстрей, а то сердце выскочит. Прямо невезуха с этой дачей. Решили ли линолеум менять на кухне. Спрашивают, когда можно. А если б жена? Хочешь спросить, заставил бы я тебя прятаться? Не заставил бы. «Пожертвовал бы браком?» — с надеждой спросила она. «Сделал бы ситуацию наименее травматичной для обеих». «Ласточка моя, можно доверить что-нибудь в стране человеку, который прячет любимую в шкафу?» — ответил он голосом папы, отвечающим на вопрос наивной дочки. Повисла пауза. Тикали часы, и Вале показалось, что она плывет на облаке. Ей было уже даже не сладко, а приторно. «А что ты матери говорил про нефтяной скандал?» «Один брателло купил несколько лет назад нефть. Анал отправил самолетом. Представляешь объем: Триста миллионов рублей в картонных коробках!» Брателло даже не знал, что для экспорта нефти надо иметь квоту. Подсказали, купил квоту, пошел торговать. Мало показалось. Появились горы трупов, забрызганных его нефтью. Тут прокурорская проверка. Взяли за локотки. — А ты при чём? испугалась Валя. — Где-то мою подпись нашли когда он еще нефтью не занимался. И к выборам раздули. Завтра пациент человека убьет, Следователь твой телефон в его записной книжке найдет, и на допрос вызовет. Это пока ты целительница. А если ты телеведущая, вызовет, чтобы для жены автограф взять. И газеты выйдут с заголовком «Убил человека», После лечения телеведущей Валентины Лебедевой. И рядом с фоткой расчлененки твое фото. Иначе газету не купят. Вчера б не поверила. Сегодня запросто. Известный человек все время сидит на мине замедленного действия. И не знает, когда она сдетонирует.